Глава пятая. В то самое время, когда утомленный путем Самоквасов отдыхал в светелке Ермила Матвеевича, фленушка у манефы в келье сидела. Печально поникши головой и облокотясь на стол, недвижна была она, на ресницах слезы, лицо бледнехонько, порывистые вздохи трепетно поднимают высокую грудь. Сложив руки на коленях и склонясь немного станом,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 Что бы с тобой ни случилось, все покрою любовью. Все, все. Не знаешь ведь ты, сколь дорога ты мне, фленушка. А если бы еще при моей жизни-то, под моей ты рукой начала бы ты править обителью, все бы стало твоим. Нечто в мир захотела, прибавила, помолчав немного манефа, зорким, проницательным взором поглядевши на фленушку. Та, закрыв лицо руками, не дала ответа. Мало повременив, опять к ней с вопросом Манефа. Может, страсти обуревают душу? Мир смущает? По-прежнему молчит Фленушка. А дыхание ее с каждой минутой становится порывистей. Может, враг смутил сердце твое? Полюбила кого? Понизив голос, спросила Манефа. Молчит Фленушка. Но вскоре прервала молчание глухими рыданиями. «Что ж...»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 Свою любовь к Петру Степанычу. Сначала я над ним тешилась да посмеивалась, говорила она. Шутила, резвилась, была мутила. Любо мне было дурачить его, на смех поднимать, надо всяким его словом подтрунивать. Зачнет он, бывало, мне про любовь свою рассказывать. Зачнет меня уговаривать. Бежала бы я с ним, повенчалась бы, а я будто согласие даю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 Всхлипывая, продолжает Флёнушка. «Уехать, выйти за него замуж, в богатом доме быть полной хозяйкой, жить с ним неразлучно. Раем казалась такая мне жизнь. Но как только бывало, вспомню я про тебя. Сердце так и захолонёт. И тогда нападет на меня тоска лютая. Жаль было мне тебя, матушка. Не смогла я на побег согласие дать. Видно, чуяло сердце, что ты родная мне матушка» а я тебе, милое детище, переломила себя. Распрощались мы с ним навеки, и дорога ему сюда мною заказана. Не видаться мне с ним, не говаривать». И, зарыдав, припала лицом к ногам Манефы. «Полно-ка, полно, моя доченька, не надрывай, сердечушка, родная моя!» Так говорила Манефа, сама обливаясь слезами и поднимая фленушку. «Успокой ты себя, касатушка, уйми свое горе, моя девонька, сердечная ты, мое дитятка!» Встала Фленушка, отерла слезы и, выпрямившись станом, твердым, резким голосом сказала матери. «Все я открыла тебе, все тебе поведала, во всем созналась, и больше никогда о том ни единого слова ты от меня не услышишь. Теперь для меня все одно, что помер он».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 «Положим начал перед иконами. Благослови меня принять пострижение». Крепко обняла Манефа Фленушку, и ни слова не молвив в ответ, стала с нею на молитву. Сотворив начал, положила игуменья обе руки на Фленушкину голову и сказала, «Добр извол твой о Господи. Благослови тебя, Господи, и Пресвятая Богородица на житие иноческое!»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 Ты, прости, прощай, голубчик мой, Петенька, не видаться нам с тобой. Не проси же, в ночки темные! Ах ты, жизнь моя, жизнь горе горькая! Сокрушила ты победную мою голову и ретивое сердце! Хоть бы размыкать, чем кручину! Прошла в спальню, и там, отворивший шкафчик, протянула руку к бутылке с бальзамом.